Путешественник продолжает изучение музеев. Мировые сокровища собрала в своих коллекциях богатая Англия. Не слишком отличаясь творческим талантом, она привезла к себе фризы Акрополя, египетских колоссов из парфира и гранита, каменные сирийские рельефы, угловатую скульптуру древнего Юкатана, улыбающихся Буд японскую резьбу и лаки, лучшие образцы искусства европейского континента и беспорядочные груды памятников культуры колониальных стран. кованое железо, ткани, стекло, вазы, табакерки, книжные переплеты, статуи и картины, эмали, инкрустированные секретеры, сарацинские сабли, и да поможет мне Бог, не знаю, что еще. Вероятно, все, что имеет какую-нибудь ценность на свете. Я, конечно, должен был бы теперь прекрасно разбираться в разных стилях и культурах, должен был бы поговорить о различных этапах в развитии искусства, расклассифицировать и распределить в своей голове по рубрикам весь материал, который выставлен здесь на показ с целью поучения. А я вместо этого... Раздираю одежды свои и вопрошаю. Совершенство человеческое, где ты? Ужасно, что оно всюду, ведь это страшно. Открыть совершенство человека на заре существования, открыть его в создании первого каменного наконечника, найти в рисунках бушменов, в Китае, на Фиджи, в древней Ниневии, «Всюду, где человек оставил следы своей творческой жизни. Я видел столько предметов, что мог бы выбрать самый совершенный. Но так я скажу вам, что не знаю, какой человек совершеннее, выше и интереснее. Тот, что создал первую урну, или тот, что отделывает знаменитую портландскую вазу. Не знаю, что совершеннее, быть пещерным человеком или британцем извест Энда, не знаю, что выше и божественнее. Искусство писать на холсте портрет королевы Виктории или рисовать пингвина пальцем в воздухе, как делают туземцы огненной земли. Говорю вам, это потрясающе. Потрясающая относительность времени и пространства. Но еще более потрясает относительность культур и истории. Нигде, ни в прошлом, ни в будущем нет точки покоя, идеала, завершенности и совершенства человека, ибо оно всюду и нигде, и каждая точка в пространстве и во времени, где человек воздвиг дело рук своих, непревзойденно. И я уже не знаю, что совершеннее. Портрет кисти Рембранта или маска для обрядовых плясок туземцев золотого берега или берега слоновой кости я видел слишком много» и мы должны сравняться с рембрандом или с резчиком масок на золотом берегу или на берегу слоновой кости. Нет движения вверх, нет верха и низа, есть только бесконечное новое творчество. Вот единственный урок, который дают нам история, все культуры, коллекции и сокровища всего мира. Творите неистово, творите постоянно, вот в этой точке пространства, в этот миг, Надо создать произведение, самое совершенное из всего, что было создано человечеством. Надо достичь той же высоты, какая была и пятьдесят тысяч лет назад, какая есть в средневековой Мадонне или вон в том пейзаже Констебля. Когда есть десять тысяч традиций, значит нет ни одной. Нельзя выбрать какую-то частность из переизбытка сокровищ. Можно лишь прибавить к нему нечто небывалое. Если вы ищете в лондонских коллекциях резьбу по слоновой кости или вышивку на кисете для табака, вы их найдете. Если вы ищете совершенство человеческого творчества, вы найдете его в Индийском музее, в Вавилонской галерее, у Дамье, Тернера, Ватто, в Эльджиновских мраморах. Но, выйдя из этого собрания сокровищ мира, вы можете часами Миля за милей ездить на крыше автобуса от Иллинга до Истхема и от Клэпхема до бетнал грина и вашему глазу почти не на чем будет остановиться, чтобы порадоваться красоте и расцвету человеческого творчества. Искусство — то, что запрятано в витринах картинных галерей, музеев или во дворцах богачей, но его нет на улицах, Ты не увидишь ни красивых оконных карнизов, ни памятника на перекрестке, не услышишь его приветливой, интимной или величавой речи. Не знаю, быть может, это всего лишь протестантизм, что так иссушил искусство этой страны. Примечание. Юкатан, полуостров в Центральной Америке, известен богатыми памятниками древней индейской культуры. Ниневия – один из политических и религиозных центров Древней Сирии, уничтоженный в 612 году до нашей эры. Ее развалины, обнаруженные в 1845 в результате раскопок, представляют большой историко-культурный интерес. Вест Энд, наиболее фешенебельный район Лондона. Констебль Джон. 1776-1837, известный английский художник-пейзажист. Дамье Анаре, 1808-1879, французский художник и график, блестящий мастер политической карикатуры. Тернер Вильям, 1775-1851, известный английский художник-пейзажист. Вот то Антуан 1684-1721 выдающийся французский художник жанрист Эльджиновские мраморы мраморные скульптуры из Афинского акрополя переданные британскому музею лордом Эльджином